«Бесконцовка!» «Хоть ты мне скажи, Стеф, что же такое любовь?» «Ты опять за свое, все уже закончилось! Почему ты до сих пор...» «У меня тут, оказывается, дочь родилась!» «А? Спокойно, спокойно!» — мысленно сказал себе Стеф. Она была измотана бесконечной работой, и к ней вдруг нагрянули ссоры Широ и джебрил. И первое, что они ей сказали — вот эта ерунда! Усилием воли на самом деле кое-как успокоилась. Впрочем, понятней ситуации не стало. «Ты в своем уме?» Спросила она. «Сирены весьма плодовиты», — пояснил Джибрил. «А уж королева способна лидить ребенка, заполучив даже волос хозяина. Теперь-то вы понимаете, насколько проще все было бы, если бы королева не погрузилась в сон?» «Нет, я не об этом», — протянул Стеф, пытаясь унять мигрень. «Какая еще дочь?» «Если она сиреной не может покинуть море, наверное, мне нужно сходить навестить ее саму, рассуждал Сора. «Правда, я что-то побаюсь. Может, это и есть отцовские инстинкты?» Стеф своими глазами наблюдал чудо. У девственника проснулись отцовские чувства. «Никуда тебя не нужно!» «Но ведь это моя дочь!» «Если быть точным, это просто копия самой Лайлы, созданная при помощи небольшого количества духов, обитавших в вашем волосе. С другой стороны, именно так сирены размножаются. В этот момент в комнату заглянул еще и Идзуна». В зубах она держала рыбину. Ой, нет. Это была малюсенькая сирена. Сора! Сора! Тут какая-то малявка! Сиренос! Сирена открыла крошечный ротик. Папа! Сора подскочил, словно его ударил током. Ха-ха, да, доченька, я твой папа! Он бросился было обниматься. Но его остановил удар под дых от Шира. г Странно, считается, что сирены не могут покинуть море. И этот парень прям тоже пришелся. Ах, вот оно что, маги дампиров. Тем не менее, если не поместить сирену в воду, она скоро умрет. Они могли бы вы заниматься этим еще где-нибудь? Или лучше скажу так, может, вы работой займетесь? Оведя взглядом в шумный кабинет, Джебрил задумалась. Здесь были имонити, Крылатая, звервольф, а теперь еще сиреный дампир. И они все ладили между собой. Даже аванхим начал меняться. Весь мир не спеша потихонечку, но определенно двигался куда-то, куда никогда не попадал за все время существования десяти заповедей, да и до их появления Тоша, и в движении его привели двое хозяев Джебрил. Близится день, когда мое Писание и правда превратится в легенды. Кивнув своим мыслям, Джабрил добавил еще одну запись в свое Писание, которая, по сути, была дневником наблюдений за Сорой Шира. Определённые числа определенного месяца определенного года. Хозяин совершил непорочное зачатие. Столица Эльвингарда. Особняк Нерваленов. «Ну вот, снова я продула», — вздохнула Клами, игравшая против Филь, и достала записную книжку. Клами, что что-то ты в последнее время перестал обижаться, когда проигрываешь!» «Конечно, мне обидно. Зачем же потом я вообще этим занимаюсь?» Хмура ответила Кламе, указывая на блокнот, где только что записала причину своего поражения. Там уже накопилось множество вариантов развития событий, которые она могла предусмотреть, но не сделала этого. За полгода прошедшей после памятной партии ссоры, Баттелла, таких блокнотов было исписано уже больше 50. Казалось, для человека нет никаких возможных способов победить эльфа в игре, который задействует магию. Но это значило лишь, что нужно придумать невозможное. Фили в тайне радовалась успехам Кламми, о которых свидетельствовала скопившаяся гора блокнотов. «Ой, Кламми, мне пришла на наводка. Минуточку!» Сказала Фили, коснулась кристалла себя во лбу. Наводками она называла сообщение, перехваченные ею магической информационной сети. Кламми усмехнулась забавному названию, но посерьезнела, когда увидела, что Фили удивленно распахнул глаза. «Что такое, Фи? Чрезвычайная ситуация?» «Нет, нет...» Просто уже очень невероятные сведения, ответила Филь. С некоторым сомнением в голосе она пересказала Кламе новости. Тот мальчик, Сора захватил океан и присоединил к своей федерации Сирин Дампиров. Кламя спокойно смотрел на филь, словно спрашивая: И что же тут невероятного? И та добавила: И совет 18 крыльев Аванхейма тоже решил заключить с ними союз. Вот тут уже было чему удивляться. Кламя усмехнулась. Слез за звервольфами, теперь еще и стирены, дампиры и даже крылатые встали под знамя Эмманитти. Фи немного переживал насчет того, с какой скоростью ссоры и шира продолжали воплощать жизнь невыполнимая. «Это было быстрее, чем я ожидала. Пора собирать вещи». Кламе, ты знала, что это произойдет?» Спросила Фи, огорченная тем, что подруга что-то от нее утаивает. «Да нет же, Фи!» Рассмеялась Кламя. «Я же сказала, что ожидала другого!» Они ведь привыкли им импровизировать на ходу, но ссоры Широ сразу заявили, что собрались объединить все народы, так что рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Проблема в том, что все случилось слишком быстро. Ага. Если бы речь шла о присоединении к Федерации одной только о Киандзе, они проигнорировали бы эти новости. Но упоминание о все меняло. Столь быстрое объединение с Великой Державой и одной из раз высших рангов означало что и две другие великие державы, Эллингард и Харденфэл, больше не могут позволить тебе просто наблюдать и вот-вот сделать свой ход. Скоро они начнут противодействовать Эльки, Но не беда. Мы с тобой едва-едва не успели. Правильно сделали, что постарались всё закончить раньше срока. Я бы даже сказала, перестарались. Невесело усмехнулась Фи, но принялась собирать вещи. Ну что, Фи, готова к путешествию? Не скоро мы теперь сможем вернуться домой. А, но кто своему не захочет пропустить событие, которое может вернуть весь мир с ног на голову? Позже, когда они уже вышли из особняка, куда еще долго не смогут вернуться и шагали по дороге, Филь вдруг кое-что вспомнила. Кстати, Кламе, а что ты хотела тогда сказать про Суру, когда уснула на фразе еще? У Фи, конечно, были кое-какие догадки, но она решила узнать мнение Кламе. Он никогда не врет себе! «Никогда!» «Поэтому он не лгун!» Феля смеялась. Именно такого ответа она и ожидала, но уточнить все равно не мешала. Суэр не мог сказать себе это все, это предел. Потому что так, ты вдохнул в него жизнь, играючи преодолевал эти пределы. А врать себе означало предать сестру. Кламе тоже усмехнулась, но по иной причине. Она вспомнила систему Суры, которую видел в его памяти. Си, а знаешь, есть универсальный способ, которым можно добиться любой цели!» И какой же? Нужно подготовиться, попытаться и проиграть. Всё-таки проиграть? Да. Затем выяснить причину поражения, сделать поправку в своем плане и повторить попытку. Фильм молча ждала продолжение. И Клами закончила. Если продолжать до бесконечности, можно добиться всего, что угодно. Её подруга только и нашла, что сказать в ответ. Интересный принцип. Клами кивнула. Да, именно что принцип. Но мне он почему-то очень по душе. Нет ничего невозможного. Есть только то, что пока невозможно. А все остальное — гонка со временем. Но Эмонити могут произойти эту гонку со временем, передав свой опыт другим. не я, не Сора, не гении, Но нам и не нужно быть ими. Важно всегда пытаться ими стать. И после паузы Кламя закончила. Наши ошибки станут путеводной нитью для других. Фонарем во тьме. Шира была путеводной нитью для Соры. Для самой Кламе такой нитью была фея. А бывший король Элики с его бесконечными проигрышами провел сквозь тьму своих потомков. И в конце концов, все они станут путеводными огнями для остальных Аммонития. А потом и для других раз Наверняка так и будет. «Клами!», «Клами — задумчиво сказал Фе. «Кто он, по-твоему? Этот Сура!» Перед Клами всплыло воспоминание о том, как Сура видел мир. Он актер, который захотел стать игроком, который перестал быть куклой. Немного по дому в кламе добавила. «Еще он? Тот, кого мы должны призойти. Правильно?» Она улыбнулась. и Эфель улыбнулась в ответ. «Восточный союз. Канагаре. Светилище жрицы. Под цветом луны друг напротив друга сидели двое. Золотоволосый красавица леса и седой старик-пес. Жрицы Иина Он Устроившись на перилах мостика, раскинута над прудом, жрица вертела в пальцах мерцающую в лучах луны шахматную фигуру ее народа. Пешку». «Играть...» Слыхала я в говоре и, и это словцо два разных смысла несет. Есть игрок, который играет в игру, и актер, который играет роль. Первый действует по своей воле и стремится постичь непознанное. Второй выполняет чужую волю, закрывает глаза на непознанное и не верит, что у него есть будущее. «Лукавить не буду, Инна Хадсуна», — продолжила жрица. «Я смекнула, что тебя в этой игре нужно в жертву принести...» Она не просила прощения и понимала, что не заслуживает его. «Сыною твоей жизни мы могли бы малеха расшатать дампиров и сирен». «Да, я все прекрасно понимаю. Кого я не мог понять, так это Соро. Зачем он спас сына? Намерение жрицы не были для старого Звервольфа тайной. Он был готов принести себя в жертву. Даже сделал бы это с радостью. Именно поэтому он не мог понять, почему Соро не позволил ему это. Он, конечно, выиграл ту игру, но ведь с ней не было необходимости». Глаза Хэна все свелось к абсурдному исходу, абсурдной игры. Зато он отлично понимал, что в случае поражения Эльки и Союз потерпели бы существенные потери. В худшем случае они могли даже быть жертвами плана Прэм, ина предполагал, что у Ссоры Ширы были какие-то свои причины так поступить, помимо тех, что они озвучили, но он их не знал. Это был совершенно ненужный риск, подытожил старый Звервольф. Но не зачем-то, все равно захотели сыграть. Жреца рассмеялась тихим приливчатым смехом. Молвили они, что обещали Идзуне на тебя вызволить. И наудивленно замер. Неужели брат и сестры рисковали судьбой целых народов за такого пустяка? И вдобавок смекая я. Неполная победа не так отрадна для их геймерских душ. Несуразная вышла игра. И они и два Дампирам на корм не пошли. Но поскольку Сура использовал этот план, супротив них, Чай разумел, на что идёт. Инна не нашелся, что ответить. Что про этого парнишку мыслишь, а? Инна Хадсона? Говоря на чистоту. Я его не понимаю. Опустив голову, признал Сина. Жрица рассмеялась. Как я погляжу, он большой охотник плотовать и жулить, но не лгун. Он не умеет лгать. Вот если б мог, то чаш бы злодеем его окрестила. Жрица не знала, что пришлось пережить соли до того, как попасть в этот мир. Но понаблюдав за ними вблизи, догадывалась, что жизнь у них сестры была не из сладких. Конкретных причин так думать не было. Это было скорее ощущение, основанное на многолетнем опыте и инстинктах Звервольфа. Но она поняла, почему такой искусный в обманных ссоре совсем не разбирался в любви в реальной жизни. Потому что он не мог лгать самому себе. А значит, и сказать тем, кому был равнодушен, что любит, тоже не мог. Стало ясно, почему он совершенно не желал вернуться в родной мир. Все потому, что этот мир отверг единственную, кого он любил. Даже если из-за нее ему пришлось противостоять всему миру, он не отступил. «Да веришься ли ты тому, кто не бросил черный час, когда даже я тебя оставила?» Спросила Наина. Тот низко склонил голову. «Да, если благодаря ему вы снова сможете мечтать, если снова отправитесь в погоню за мечтой». Жрица рассмеялся и подбросил сутку на света пешку в воздух. Стало бы дерзну вновь поверить в мечту, от которой я давно уж отказалась. Когда-то пешка мечтала спрыгнуть с доски и стать полноценным игроком, мечта, про которую сама пешка уже почти забыла.